Эпилог. Поженились мы летом, в июне, без большого торжества и излишнего пафоса. Слава в один прекрасный момент посадил меня напротив и выпытал, чего же я все-таки боюсь и от чего тяну с решением. На следующий день у меня на руках был брачный контракт, а после он просто привез меня в ЗАГС и настоял на подаче заявления. Мама с Игорем вернулись к этому моменту в Москву. Похудевшая, загоревшая, счастливая и живая, она привезла с собой идею написания книги. И теперь бредила этим, вызывая у Игоря добродушную усмешку. Не уверена, что они долго пробудут на одном месте, ведь еще столько интересного кругом. И вот мы вновь собрались все на звенигородской даче. Забор между нашими домами давно снесли, но моя заветная скамеечка в глубине смородиновых кустов уцелела. Это место даже стало удобнее без забора. Сидела, вытянув ноги и прикрыв глаза, мечтала, вспоминала прошедший год свои несчастья, свои ошибки и особенно ясно видела сейчас, что не было бы моего нынешнего счастья. Если бы судьба не толкнула меня в тот далекий летний день, год назад, к Илье на работу, я так и жила бы до сих пор спор обманутая своим восприятием, реальности в том числе. Стала ли я более трезво смотреть на жизнь? «Надеюсь». «Но это далеко не факт. Наш мозг – такая сложная и обманчивая вселенная. Все можно ожидать, но я стараюсь. Гладко ли у нас со Славой?» «Нет, конечно. Я попыталась было вникнуть, чем же он занимается, чем он горит на работе, но была довольно решительно остановлена». «Славка высказался однозначно против моего интереса. Нет, он рассказывает, если спрашиваешь, но соратников в постели он не хочет». Вот так. Но надо отдать ему должное. В мои аудиторские дела муж тоже совершенно не вмешивается. Наша работа для нас обоих – личное пространство. Прошел почти год после моего выкидыша, и я уже задумываюсь. Очень хочется маленького, похожего на Славку, носатого мальчишечку. Прямо слышу уже его запах и жду. С Артемом у нас не все гладко. Но где вы видели гнеконфликтного подростка? «Ви!» А вот и Тёмка нашел меня, легок на помине. Mm -hmm. Я открыла один глаз, приподнимая вопросительно бровь. Мне что теперь тебя нужно называть мамой? Возмущенно спросила дитятка на голову меня выше. Зачем это? Испуганно открыла оба глаза. Что произошло? Ну, ты же теперь жена отца, значит, не гради чушь!» «Мама, у тебя одна. Я абсолютно не претендую на эту роль». Перебила я Тёмку, пока он не успел наговорить глупостей. Пацан засопел недовольно. «Что опять не так? Ох, это мое тайное место, знаешь? Тут таятся все мои секреты». Я подвинулась, освобождая кусочек скамейки и приглашая Артемку сесть рядом. А когда костлявые коленки пристроились под боком, я обняла его за плечи и прижала к себе. «Я люблю тебя как родного. И это...» Еще одна моя тайна. Темка затих под моими руками и тихо выдохнул. Вот и славно, все будет хорошо, ведь счастье, оно внутри нас. Конец.